636 декабрь. 30-е. С одной стороны, обострение утончение всех чувств и способность восприятия, с другой, нечувствительность к воздействиям определенного порядка. Как совместить? Опять перед нами пара противоположностей, подлежащих нейтрализации. Восприятие означает созвучие с воспринимаемым. Восприятие идет в соответствии с настроенностью сознания. Для чистого все чисто, для оптимиста все хорошо, для унылого все уныло. Следовательно, настроенность аппарата на той или иной волне и определяет характер созвучия или восприятия. Но рычаг или ключ от арфы духа, звучащий на воздействие окружающего человека мира в руках его воли, звучит на то, на что хочет, сознательно или бессознательно настроив арфу духа на определенной волне. В случае же нежелания воспринимать ряд тех или иных явлений, лад воспринимающего инструмента следует перестроить на желаемой волне. Оболочки, особенно астрал, вибрируют на привычных ему струнах. Чистое сознание не будет реагировать на волны нечистых воздействий. Как аукнется, так откликнется, если есть чем откликаться. Если же в воспринимающем аппарате нет струн, созвучащих данному явлению, Оно пройдет мимо, не затронув ни одной. Учитель может посетить низшие слои астрального мира, не подвергаясь их страшно заразительным влияниям, ибо нет в нем созвучных им элементов. Таким образом, освобождение от тяжких воздействий и иммунитет духа заключаются в должной настроенности его аппарата. Когда все сосредоточено на явлениях высшего порядка, низшим доступа нет.